«Женщина! На вас ребенок рисует!» — крикнула колорадская тетка. Несчастная мать очнулась, взглянула на юбку, растерянно ахнула и ринулась в туалет, наказав этому исчадию ада в образе ребенка сидеть на месте и никуда не уходить. Девица в белокором парике встрепенулась и тоже решительно скрылась за дверью туалета. «Зайти, что ли, на дорожку?» — половопросительно потянула Надежда. «Руки заодно помыть». Она выразительно глянула на все в крошках руки своей соседки. Неизвестно, дошел ли до тетки намек, но она с готовностью устремилась за Надеждой в туалет. В маленьком предбаннике с зеркалом и раковиной вместо «после тетки» почти не осталось, так что Надежда еле втиснулась. Тетка застыла в недоумении, рассматривая странный смеситель с сенсорным управлением. Она не могла найти кран, чтобы открыть воду. «Руки просто поднесите, вода и польется», — посоветовала Надежда. Пока тетка шумно удивлялась техническому прогрессу, Надежда заглянула в соседнее помещение. Две кабинки были заняты. В третьей дверца была приоткрыта. Непрерывно болтая, оранжевая тетка вымыла руки, воспользовалась сушилкой и, готовясь уходить, приоткрыла дверь. Точно же до Надежды сквозь теткин визгливый монолог донесся слабый детский рев. Тетка, разумеется, ничего не слышала, но для матери-ребенка этого было достаточно. Дверь одной из кабинок раскрылась, и женщина бросилась спасать свое дорогое дитя, чудом проскользнув мимо оранжевой тетки. Надежда мигом нырнула на ее место в кабинке и затаилась, причем сделала это, не отдавая себе отчета, зачем. Колорадская тетка, не переставая молоть языком, захлопнула, наконец, за собой дверь, и в помещении туалета установилась тишина. И в этой тишине из соседней кабинки до надежды донесся тревожный шепот. «Аня, слушайте меня и не перебивайте. Вы и ваш ребенок находитесь в большой опасности. Агентство, которое якобы нашло вам жениха, отправило уже очень многих женщин с детьми в Европу, и все они пропали, ни одна не подала о себе весточки». Что с ними случилось, никто не знает. И я понимаю, что вы мне не верите и не вернетесь назад, хотя еще есть возможность. Но умоляю вас, будьте осторожны, не спускайте глаза с ребенка, будьте начеку, дайте знать, что поняли меня». Надежда издала звук, напоминающий не то вздох, не то кашель, потому что не представляла, как можно отреагировать на то, что она услышала снизу послышалось шуршание и надежда нагнулась поднимая небольшой лист бумаги на котором было написано шипова анна николаевна очевидно листок использовали для отвлечения потому что пока надежда его разглядывала дверь кабинки хлопнула послышались быстрые шаги и все стихло надежда не спеша выбралась в фредбанник и поглядела на себя в зеркало «Путешествие обещает быть интересным», — сказала она мысленно. «Таинственное агентство, исчезнувшие женщины, не зря мне показались довольно странными мать с ребенком». «Во всяком случае, совершенно ясно, что такой заезженной жизнью мамаши вряд ли можно найти приличного жениха во Франции. Тут явно какой-то подвох, разумеется, если все, что я слышала, правда». Но кое-что легко проверить. С этой мыслью Надежда осторожно высунула голову из двери туалета. Как она и предполагала, белокурой девице нигде не было видно.